Конная дружина Александра, выскочив из леса, склонила чашу весов в сражении в сторону Новгорода. Одновременно с княжей дружиной с левого фланга вперед пошли бойцы Меши и Гаврила Алексича. Тяжело, прокладывая рогатинами и расчищая топорами на длинных рукоятиях дорогу к центру лагеря. Часть кораблей, которые находились в стороне Невы, оказались отрезаны от шведского ледунга. И началась страшная сеча, когда невозможно углядеть, с какой стороны по тебя врежет топор или воткнётся стела. Такнет с мощнейший удар конницы прорвал правый фланг. При рыцарских копья, пытавшихся сдержать конную лаву, были перемолоты. Ярославич неумолимо двигался к центру. Шатёр Ульфа был уже в 40 шагах. Казалось, что у резервов у неприятеля больше нет. За Александром следовали пять конных лучников, поражая стрелами каждого, кто пытался встать на пути князя, пока не попали в отприцельный залп арбалетчиков. Снова образовалась куча из раненых лошадей. Фраси обернулся к реке. Верный друг уже отходил от берега, спасая драгоценную казну, но ни один проклятый Рагнар вместе со шашвапцем, погрузившись на свои посудины, улеппяты в след за Гунгиром. Почти сотня или крепко подготовленных воинов покидала сражение, когда они были так необходимы. На других шнеках, принадлежащих норвежским добровольцам, тоже началось шевеление. Вместо того, чтобы встать в строй, стали заносить недавно выгруженные предметы обратно в лодку. Трусы в сердцах воскликнул Ульф. Вот она помощь союзничков. Как за поджаренным сразу в кусты, Ремлинен выше крест стоит насмерть. — Гривну на шею, кто захватит шатер! — звонкий голос Александра разнесся над рядами дружинников. — Ратмир, ты слышал? — Савва бился плечо к плечу с своим другом. — Я первый. Две метко пущенные с улицы вонзились в шведских воинов. Друзья бросили своих коней в образовавшуюся брешь. Савве повезло. Его лошадь сумела проскочить. Конь Ратмира споткнулся и рухнула траву, пораженной нескими копьями. Няжей ловчий вылетел из седла, упал на свея, сбив того с ног, тут же получил удар секиры. Кончик лезвия вспорол кольчугу на спине, нанося глубокую рану. — Совсем не больно! — сдавливая стон, прокрепел Дартмир. — Мне не больно! Ловчий выхватил короткий нож и бросился на шведа, чья секира была окрашена его кровью. Волк — Волк-удина! — зорал перепуганный свей. Он видел, как его топор рассек спину новгородского дружинника, но тот словно не почувствовал смертельной раны и вновь оказался на ногах. Наемники прыснули в разные стороны от Ратмир. Троих из них ловчий зарезал своим ножом. Последнее, что увидел герой, отвлекая на себя охрану командирской палатки, какой-нибудь Саввы смял шатер. — Твоя гривна, Ратмир! Сделал еще шаг, врагов рядом не было, качнулся и упал. Бой продолжался. Перро и раздался радостный крик. Шав обернулся, друг детства рядом мне оказался. Рыбанул трофейным тваром зазевавшегося со sveя, так удачен, что противник отлетел на полотно шатра и наклонил столбик, на котором копилась верхушка. Конечно, потом можно было утверждать, что невоспитанные и жёрсткие кроты специально понарыли своих ходов, иначе как бы основательно вбитый в землю столб мог наклониться? как-то смог до, да так что покосившийся шест вскоре рухнул, утягивая за собою всю конструкцию. Мне же кажется, что случилось это потому, что шатёр разместился аккурат над могилой семьи Жорского кузнеца. Вот так юх этом си с своим обидчиком. Ратмир! Наша взяла Ратмир, ты что? Вдруг лежал весь в крови, улыбался и, казалось, что это прошептал перед тем, как навсегда обратить взгляд в голубое небо. Поденье штра расслабило, но не сломило дух шведского войска. Наменов оси ещё развивались со спинами швеев, и линия противостояния стала напоминать колыхающийся на ветру ковыль. Сражение длилось почти час. Люди начали уставать. Всё чаще бойцы первых линий отходили назад перевести дыхание. Многие спешились. За что напор, один напор и неприятель не выдержит. Побежит искать спасение на своих кораблях. Вот только сила резерва на решающую атаку уже не осталась. — Поднажмем! Ядрите их к кочерыжку! Поднажмем! Сбыслов подбадривал новгородцев. Правая рука уже еле держала топор. Рубаха прилипла к спине от пота. Но вместо растерявшихся, кое-как вооруженных врагов, валявшихся теперь под ногами и позади новгородской рати, Напротив стояли злобленные и готовые биться насмерть закованные в броню воины сеер. Пикунович, надо что-то придумать. Я уж уже не столько атаковал противника, сколько пытался уберечь своих братьев от ловких выпадов неприятеля, все и стеной стали, не пробиться. Сбыслов, окинув взглядом поле, дружина Ярославича, покрасив львиную долю неприятеля выдохлась и стала отходить, пытаясь перестроиться для нового таранного удара. У Миши ситуации не лучше. Как немного было стрел в начале боя, но всему рано или поздно приходит конец. Хуже того, ни брони хорошей, ни умения биться в строю у шкуйников не наблюдалось. Только сдерживают и больше. Чуть лучше у Гаврюши. Он за корабли бой ведёт и умудряется как-то что-то ценное прихватить. А где ж Похом Ильич? Похом вывел команду ладей и приказчиков на правый берег у стельки. До стоящих друг возле дружки судов противника всего двадцать пять сажений. Рукой подать. Кабы не вода. Стоя на невысоком холмике, сражение было видно почти как на ладони, но основное внимание было уделено совершенно другому событию. Три шнеки спешно отходили в сторону Невы. Если на первой были только гребцы, то две последующие плотно биты людьми. «Лексей, уйду ты, чего ждешь?» Пахом видел, как я чиркал зажигалкой, пытаясь поджечь бересту, чтобы бросить ее в заранее приготовленный горшок с топливом. Заметив столб черного дыма, Бренко должен был избавиться от маскировки и спешить к кустью, дабы перехватить суда, на которых, по моему мнению, должны были перевозить деньги. — Да ща, не кричи под руку, Пахом Ильич! Бензинно-масляная смесь наконец-то вспыхнула, обдав меня едким дымом. Сигнал взстремился в небо. Так, ребята, подсадим нашему повольнику. Слишком вольготно с вей на наших окрестках встроились. Похом приложил приклад самострела к плечу старательного целивого из огрибного. Команда Ильича изготовила к бой арбалеты. Пелгуй лишь покачал головой. Для его малютки расстояние слишком далеко. Шнеки и гунгиры не повезло. Выпущенные болты проредели её экипаж. Из двадцати гребцов продолжали работать вёслами только семь человек, но корабли, подгоняемые вёслами и течением, уже вышли из устья. Гоннар, помоги раненым! Гунги робернулся к враждебному берегу и потряс кулаком. На лодках преследователей этот жест приняли по свою душу. Марки на том корыте подумал Рогнар, подозрительно посмотрел на судно своего поддельника, которое отставало на два корпуса но шустро сокращало расстояние. — Пусть поторопятся, а я с удовольствием предоставлю им право взять на ножи беднягу Гунгира. Сам же он даже не удосужился переодеться для боя, так стоял на корме в своей яркой шелковой рубахе. Для его отряда поход уже закончился, да и цели у него были несколько иные. — Верься же в отплытие для всех, нет обещанной платы. До свидания, пишите грамоты до Востребня. Никого не удивило. Нордгерцы также не спешили вступить в сражение, собрав вокруг своих кораблей. Этот отряд пригодится чуть позже, продолжал размышлять наёмник. В сентябре, когда орден выйдет к Изборску, сам Рогнар знал, что у их капитана был полный план укреплений, который мы продал с передон, в активном посредничестве Грота. Не знал только одного, что норвежцы стали третьими, кто купил подобный пергамент. Да и ладно. Совсем скоро они снова встретятся, и события на берегах Иннгерии уж никого не станут волновать. Как-то отрезной ломоть выкинули и забыли. Ах, лия! Разнеслось над водою. Сквернословие предводителя готландцев подтверили ещё с десяток наёмников. Щиты наброд живо Рагнер моментально среагировал на угрозу, спрятавшую заслугу, который стоял чуть позади него с ростовым щитом. — Быстрее гребите, черт вас всех побрал! Щиты, конечно, смогли обеспечить небольшую защиту от арбалетных болтов. Да только то тут, то там образовывались бреши, куда в искатель и удачу влетали все новые оперенные посланцы смерти. — Немца, немца, с крестом не убейте! Живой он мне нужен! — переживал Пахом. Через пару минут шнеки вышли с водострела. Пулять в дагонку уже было бессмысленно. Болт не пробьёт деревянную обшивку за 200 шагов. От три опустевших магазина требовалось зарядить. Если б я знал, что швабец планирует напасть на отку Гунгира, как только она идёт подальше от устья, то ид Бог помог бы последним отбиться. Теперь Бренко мог полагаться только на свою удачу. На одном из трех судов находилась казна. Взять одновременно на бордаж все удирающие шнеки — нереально. Ну уж тут как повезет. «Господин!» Амброза от наемников перетягивал ремнем чуть повыше локтя раненую руку Рагнара. «Глотнить из этой фляги! Так надо! Что за дрянь у тебя там, браги!» «Сараценская настойка! Надо немного обождать!» «Не переживайте!» Никто не посмеет сказать, что вы сознательно покинули поле боя. Староста наемников-браги являлся представителем рядовых кнехтов перед рыцарем, ходатайствовал за них, предоставлял жалобы и вообще был основным связующим звеном. Роналок в современной армии — старшина роты, и он был единственный, к мнению которого Рагнар прислушивался. К слову, идея покинуть сечу как раз исходила от амброзата, И трусы здесь абсолютно не пахло. Суровая действительность наёмных отрядов такова, что выражение деньги вперёд к ним подходит князья лучше. Гอกнар выставил по договору с Ульфом 55 мечников, полностью экипированных и обеспеченных продовольствием. По одной марке серебром за каждого бойца и 4 за рыцаря. Заплати, Ульф, фаси, вовремя. Крепкий отряд был бы хорошим подспорьем но слишком много накопилось условий противоположных действительности. Поменьше мели языком. Плевать я хотел на счет осуждения. Фасси не уплотил ни одного эры, которая мне причиталась. Иди подготовь своих готландских бродяг к бою. Мы заберем сами, даже сверх того, что было обещано, и посматривай за нашим другом. Браги обрезал хвостик болта у самой кожи и выдернул деревяшку из раны. После чего скрутил наконечник, заботливо положил в свой кошель на поясе. Им же будет прижигать руку после боя. — Наемники гутно славятся не только тем, что всегда верны присяге. Мы никому не позволяем себя обманывать. Староста ухмыльнулся, потрогал свой кошелек и, качающийся с походкой, побрел на нос шнеки. Корабли встретились на середине Невы. Оставшиеся в живых грибцы фламандской шнеки начали перевязывать раненых. Когда Гуннар, двоюродный брат Комчева, обратил внимание на странное поведение воинов, пробежавших с лодок. Он не питал иллюзий, но уж слишком невыгодно было их положение. Так что с надрывом, обречённым он произнёс: "Они изготовились к бою, Гунгир. Что будем делать? Может, и сможем договориться?" "Эй, помощь не нужна!" Рагнар с раненой рукой на перези стоял на сусудной и откровенно издевался. А то, я смотрю, вас совсем мало, а шнека явно перегружена. Гунгир выложил свой последний козырь. Надеюсь, что с берега будет все видно. Ульф все узнает. Отдай то, что принадлежит мне, и клянусь, я уйду. В это время лодка Швабц зашла с другой стороны, беря шнеку с казной в клещи. Я скорее прорублю дно своего корабля, чем отдам сундук, проклятый ублюдок. Гунгир погладил. На прощании стир, выхватил за пояс короткий топор и бросился в трюм. Брянко находился в полумиле отцепившихся крючем и шнек, когда за борт полетели тела убитых. А кровавального кормчего под гнусавый хохот браги почти без сознания вышнули последним. — Иди, ха-ха, послужи своему нерду, проклятый язычник. Казна всего войска досталась Швабцу и Рагнару сундук с серебром и мешочками с золотом стоял на залитой кровью палубе, ожидая делиша. Ещё минуту назад резавши вместе грифцов Гунгира наёмники были с друзьями, а теперь их разделяло богатство. Достаточно случилось маленькой искры, чтобы вспыхнуло пламя вражды. Как будем делить, Марк и Гюнтер? Рогнар поворшил лезвием по рамоняты. У меня больше людей, значит и серебра я заберу соответственно. Шуобе запустил руку в сундук, наслаждаясь холодом металла. И одновременно с этим он прикинул, сколько готландских бойцов уцелело после губительного обстрела с берега. Предлагая пополам, так будет по-честному, Рогнан незаметно подмигнул своему амбразату. По-честному, тебе достанется треть. Это была не искра. Слова, произнесённые Гюнтром, оказались равносильны зажжённому факелу. По своему недавнему другу Рагнар рубанул топориком без лишних эмоций, молча как палач. Вот только левой рукой действовать оказалось неудобно, и удар вышел корявым. Гюнтур успел подать корпус назад. Панцирь под холщовым налатником защитил швабца. Сталь чиркнула в широкой пластине, рассекла несколько швабов колец кольчуги, но дальше не прошла, застряв между чешуйками доспеха. Гюнтер свалился от удара, рёбра растрещали, грудь опелила огнём боль. Браги! Сундук, крикнул Рагнар, бросив топорик на теле швапца, отступая за строй своих воинов. Готландцы рванули чейш на Кунггира на соседнее судно. На коно стоял сундук, полный сокровищ. На ямнике бились отчаянно, никакой пощады. Гюнтер блефовал. Чистого превосходства у него не было. Наоборот, согласно утреннему списку, сорок головорезов, собранных с миру по нитке, противостояли пятидесяти пяти морским разбойникам, привыкшим к бою на палубе. Учитывая сегодняшние потери после обстрела с берега, силы, конечно, изменились, но пропорции остались те же. В ход пошло все. Мечи, топоры... Копья, ножи, обломок весла и даже зубы. — Они что, не видят нас, что ли? Ладья Бринко подошла к сцепившимся судам настолько близко, что можно было метать ключи. — Начнем, други. Людвиг сдернул брезент с огнемета, черкнул колесиком зажигалки и направил сопло прямо по центру шнеки. Новгородские стрелки дали зал. Стреляли в общую массу ревущих наемников, не разбирая, кто островитянин, кто швабец. Две струи пламени прошлись по головам. Вопли ужаса и боли обожжённых врагов слились со стоном раненых от стрел. Вместо того, чтобы забыть распри и объединиться, противник продолжал резаться друг с дружкой. Воистину, золото лишает людей разума. Когда же стало понятно, что напряжение боя на палубах кораблей сошло на нет, а живых осталось не более полутора десятков, Мечники перешагнули борт. Почти не встречая сопротивления, они прошли по окровавленной палубе до самого конца.